когда вы посетили меня в нашей артистической. Такой старый друг, как вы, мог рассчитывать на более любезное обхождение с моей стороны. Но в оправдании себе скажу, что я была в самом скверном расположении духа. Когда вы появились передо мной, я вся была поглощена сплетней, распространяемой одним из здешних господ про мою племянницу, честью коей я дорожу больше, нежели своей собственной. Ваш резкий уход сразу заставил меня заметить свою рассеянность, и я тут же приказала мальчику следовать за вами, чтобы узнать, где вы живёте, и сегодня же исправить эту оплошность. Оно уже исправлено, милая Лаура, сказал я. Не будем больше говорить об этом. Лучше расскажем друг другу, что с нами случилось с того рокового дня, когда страх Перед заслуженным наказанием заставил меня спешно покинуть гранату. За если помните, оставил вас в довольно большом затруднении. Как же вы из него вышли? Признайтесь, что несмотря на вашу сообразительность, это было далеко не лёгким делом. Вам, вероятно, пришлось использовать всю свою ловкость, чтобы успокоить португальского поклонника. «Ничуть не бывало», — ответствовала Лаура. «Ведь в таких случаях мужчины часто бывают до того слабохарактерны, что избавляют женщину даже от необходимости оправдываться. Неужели вы этого еще не знаете?» «И так», — продолжала она, — «я подтвердила маркизу де Мориальва, что ты мой брат. Простите, сеньор де Сантильяно, что я обращаюсь с вами так же просто, как в прежние времена». Но я никак не могу отучиться от старых привычек. Одним словом скажу тебе, что я взяла нахальством. Разве вы не видите, сказала я португальскому вельможе, что всё это дело ревности и злобы. Нарцисса, моя товарка и соперница, взбешённая тем, что я спокойно владею сердцем её упущенным, сыграла со мной эту штуку, которую я ей охотно прощаю и бревнивой женщине свойственно мстить. Она подкупила свекателя свечей, который служа её злобным целям, имел наглость заявить, будто видел меня в Мадриде, в горничных у Арсении. Это чистейшее враньё. Вдава Дон Антонио Коэльо всегда обладала слишком высокими чувствами, чтобы пойти во служение к театральной девке. Кроме того, Ложивость этого обвинения и заговор моих обвинителей доказывается внезапным отъездом моего брата. Если бы он был здесь, то мог бы сокрушить клевету. Но Нарцисса, вероятно, пустила в ход какой-нибудь проделку, чтобы его удалить. "Хотя эти доводы и продолжала Лаура, не очень хорошо меня оправдывали, всё же маркиз был так любезен, что удовлетворился ими. Этот добродушный синьор продолжал любить меня до самого того дня, когда покинул Гренаду, чтобы вернуться в Португалию. Про его отъезд последовал вскоре за твоим, и жена Сапаты с удовольствием увидала, как я лишилась похищенного у неё любовника. После этого я ещё несколько лет оставалась в Гренаде. Затем в нашей трупе произошёл раскол, как это и неураз у нас бывает. И все актёры разъехались: одни в Севилью, другие в Кордову. Я же отправилась в Толедо, где вот уже 10 лет живу со своей племянницей Лукрессией. И игру, которую ты вчера видел, разбыл в театре.